Глава вторая. Сказать, что Михен устал за сегодняшнюю ночь, значит и близко не подойти к значению этого слова. Он и не подозревал, что так сложно договориться о лечении чужого ребёнка, и сколько нужно задействовать связей в нашей стране-матушке, чтобы на него не смотрели врачи, как на преступника. И даже слова Веры Сергеевны, женщины, что приглядывала за девочкой Гели, всё равно их не утешали. «Друг семьи». «Что это за звание такое?» – недовольно кривила губы главврач в детской больнице, куда на скорой помощи увезли девочку, и откуда Михен пытался забрать ее и перевести в платную больницу. Мало того, что добиться встречи с этой женщиной было целым делом, так как она находилась дома и мирно отдыхала, так потом еще и битый час объяснять, кто он такой и почему требует, чтобы ребенка, у которого нет с ним родства нужно переводить в другую больницу. Что уж говорить о том, что в платной детской больнице ему предстоял не менее тяжелый разговор с главврачом, и даже деньги и положение Михена не бралось в счет того, что ребенок был чужой. И Михену ничего не оставалось делать, как поднимать с постели министра здравоохранения. И только лишь после его звонка, что одному, что другому главному врачу больниц он все же смог добиться того, чтобы на вертолёте девочку перевезли в нормальную больницу, в более лучшие, по мнению Михена, условия. Естественно, после всей этой беготни и мороки, к утру мужчина готов был волком выть. Он в жизни так ещё не напрягался и не уставал скорее морально, чем физически, как этой ночью. Даже во времена своей разбитной юности, когда дед лишил его наследства, он это так сильно не переживал». И стоило ему доехать даже не до дома, а до офиса, в котором он иногда ночевал, и, наконец-то, прилечь на свой диван и прикрыть глаза, как ему позвонил Гелен-хирург и сказал, что теперь ещё и вредный ёжик устроил истерику и наговорила такого, что даже у Михена невольно глаз задёргался от всей той информации, что вылил на него разъярённый мужчина. «В общем так, либо вы в течение часа приезжаете...» И уговаривайте сами эту...» Мужчина сделал паузу, явно для того, чтобы успокоиться и не выругаться в голос, и продолжил, чтобы она дурью не маялась, либо я умываю руки и действительно назначаю ей операцию, накладываю гипс на ее ногу и отправляю во свояси. Последние слова он практически проорал в трубку и отключился. михен зашел в ванную комнату и помыл лицо холодной водой чтобы хоть немного взбодриться и понять, что ему делать дальше. Уже узнав Гелен характер, он понял, что она не шутит. И слов своих на ветер не бросает. Но и позволить ей делать то, что она собралась сделать, он не может. Блондин вздохнул и набрал номер телефона главврача больницы лесовского Владимира Павловича. Спустя десять минут разговора Владимир Павлович, вздохнув, согласился на его предложение, но сразу же предостерег. «Мне кажется, что вы совершаете ошибку, Михен Валерьевич, но я не вправе вам указывать и постараюсь помочь всем, чем смогу. Людей я к вам в дом отправлю, только пусть их там кто-то встретит. Думаю, на всё про всё уйдёт не меньше дня. Мы дадим снотворной Ангелине, чтобы она спокойно проспала всю дорогу. Но я вас сразу предупреждаю, Михен Валерьевич, что лучше, если за этот месяц вы придёте к взаимопониманию с ней». Владимир Павлович сделал паузу и, глубоко вздохнув, продолжил. «Иначе сами же потом пожалеете». «Их встретят», – жёстко ответил Михин, так как чувствовал, что его силы уже на исходе, и ему надо срочно прилечь хотя бы часа на два. «Не переживайте, главное, чтобы ваши люди создали комфортные условия. И я надеюсь, что медперсонал вы тоже выделите». «Конечно», – коротко ответил мужчина. «К вечеру мы уже сможем её перевести. «Всего доброго, Михаил Валерьевич!» Стоило врачу покинуть палату, как Геля откинулась на подушку и закрыла глаза от слабости. Те скрытые резервы, что заставляли ее держать голову прямо и говорить, явно истощились. И силы ее закончились. Она и сама от себя не ожидала, что так агрессивно будет нападать на врача. И в душе ей стало даже стыдно от собственных слов. Ведь наверняка перед ней отличный специалист – «Да и человек, по всей видимости, сам по себе хороший. Ведь она видела, какой он уставший, а всё равно с таким спокойствием пытался ей всё объяснить. И все его доводы были верными. Но в то же время она понимала и другую сторону этой медали. Инга. Она была совершенно одна, где-то там, среди незнакомых людей. А Геля по себе знала, как это в таком возрасте оказаться в больнице. А к тебе никто не ходит». И нет поддержки близких. Нет, Геля не могла этого допустить. Ее маленькая девочка не должна остаться одна, ведь если Геля ее потеряет, то и смысла в этой жизни больше не будет. Маленькая Инга всегда была ее путевым светлячком, якорем, за который она продолжала держаться в этом мире. Только ради нее Геля дышала, что-то делала, к чему-то стремилась. Ее собственная жизнь ей давно уже стала не важна. И только лишь Инга помогала ей бороться и выживать. Геля даже допустить мысли, что с её ребёнком что-то может случиться, не могла. Её решение ей казалось верным. А с ногой она как-нибудь решит позже. Ведь это же всего лишь кость. Инга же читала где-то, что кости ломают, и потом их вновь сращивают, если перелом неправильно сросся. Так что ничего страшного, если надо будет что еще раз пойдет на операцию. Через несколько минут в палату вошла медсестра. «Врач велел вам передать, что ваша операция назначена на вечер», – улыбнулась девушка. Геля мысленно успокоилась. Скоро она увидит свою дочь. День прошел в ожидании операции блондина. И если с первой было решено, то с последним было ничего непонятно. михен так и не появился. И Гелю почему-то эта ситуация очень сильно напрягала. Хотя она и пыталась себя успокоить тем, что, в принципе, Михен сделал всё, что смог, и не обязан бегать к ней в больницу. Даже об Инге позаботился, не говоря уж и о самой Геле. Вон, какую палату шикарную обеспечил. Геле интересовалась, сколько она должна будет за все хлопоты. Но медсестра сообщила, что блондин всё оплатил. А ведь он и не обязан был этим заниматься. В течение дня Гелия настолько сильно была загружена мыслями о предстоящей операции, инге и даже блондине, что всё остальное ушло на задний план. И неудобство с уткой, и то, что у неё толком не получалось сменить позу. А ближе к вечеру месть сестра, что в течение дня за ней ухаживала, пришла с очередным шприцем в руках. «Это успокоительное перед анестезией», – пояснила ей девушка. И через пять минут Геля погрузилась в сон, а через час уже летела на специальном вертолёте для перевозки лежачих больных в дом Мехена. Вот только ничего этого она не чувствовала и не понимала. Очнулась Геля уже поздно вечером и увидела в огромное панорамное окно во всю стену заходящее солнце. Она какое-то время жмурясь наблюдала за краем красного диска, заходящего за верхушки деревьев, пока не поняла, что видит эти деревья, как и огромное окно, впервые. Вроде бы раньше в палате было совсем другое окно. Как-то отстраненно подумала она. И, повернув голову, посмотрела на свою ногу, которая была тщательно спрятана за какой-то странной конструкцией. Геля чуть приподнялась, опираясь на свои локти, и попыталась отодвинуть эту самую конструкцию. Ну или хотя бы понять, как это сделать. Но кто-то тут же прижал ее плечи обратно к кровати. Геля с удивлением перевела взгляд на незнакомую хмурую женщину лет сорока в белом халате, удерживающую ее плечи. «Простите», – прохрипела она, – «вы кто?». Женщина тут же покачала головой в отрицательном жесте и, убрав руки, показала на свой рот и горло, и, скрестив руки перед собой, опять покачала головой. «Вы не можете говорить?», – с удивлением поняла Геля, а женщина кивнула ей в ответ и нажала на большую красную кнопку, находящуюся на подлокотнике у Гелиной кровати. «Я ничего не понимаю, а мне операцию уже сделали?» – еще раз спросила Геля, совершенно не чувствуя какой-либо боли или изменений. И опять попыталась присесть, но женщина вновь надавила обеими руками на ее плечи. «Мне нельзя вставать? Когда придет врач? Меня выписывают?» – начала забрасывать вопросами Геля женщину. Но та пальцем указала на кнопку, а затем в воздухе начала перебирать указательным и средними пальцами, будто кто должен прийти. Геля тут же успокоилась и перестала сопротивляться, решив, что, видимо, ей просто пока ещё рано двигаться. Женщина, поняв, что её подопечная ведёт себя мирно и не собирается больше вставать, отошла и села в кресло напротив Гелиной кровати. В ожидании врача Ангелина начала рассматривать новый интерьер. И с удивлением поняла, что палата теперь стала больше похожа на комнату и довольно приличных размеров, с отделкой в стиле хай-тек. Чего стоило это панорамное окно вместо стены? «Меня что, перевели в другую палату?» – спросила она у женщины. Но та в ответ лишь приподняла брови в немом изумлении, будто была удивлена ее вопросом и просто пожала плечами. Геля вздохнула и решила дождаться врача. Какой смысл говорить глухонемой? Вообще, конечно, странно, что такого человека взяли на работу. Ей же, наверное, тяжело, она никому ничего не может объяснить. Как она вообще с врачами общается? Мысленно размышляла Геля сама с собой. Хотя какая ей разница? Она все равно скоро уже покинет это место. Вот только через несколько минут Геля осознала, что это место ей покинуть в ближайший месяц как минимум точно не удастся. В комнату-палату вместо ее хирурга вошел Михен.